м о с к а л е н к о снова повезло. Получив светограмму от адмирала о наличии противника на правом траверзе и его курсе, он сразу приказал дать полный ход и готовиться к артиллерийскому бою, но в отличие от командира Советского Союза немедленно повернул вправо. Артиллерия Кронштадта. была готова к бою через считанные минуты, но когда загрохотали залпы орудий линкора, впереди никого не оказалось. Предположив, что момент открытия огня совпадает с моментом начала противником поворота, м о с к а л е н к о снова изменил курс. Теперь уже круче, по широкой дуге обходя предполагаемое направление движения корабля. за которым несомненно гнался союз. Было произведено только семь залпов, и м о с к а л е н к о не верил, что все уже кончилось. Каждые две минуты линейный крейсер доворачивал вправо на пять градусов, и когда все уже начали расслабившись полагать, что все закончилось совсем, их вдруг вынесло из дождевой стены. прямо на контур курс крейсеру противника. После секундного о с т о л б е н е н и я на мостиках оба корабля развили максимальную скорострельность, с пяти миль вгоняя друг в друга один снаряд за другим. В погребах Кронштадта фугасных снарядов оставалось насчитанные залпы, но к моменту перехода на остатки бронебойных разошедшийся с британцем к о н т р к у р с а м и линейный крейсер превратил его в пылающую развалину. Уцелевшая после боя с английскими крейсерами в Датском проливе шестидюймовая башня левого борта и обе установки соток за две минуты галса успели выпустить почти сотню снарядов среднего калибра, и несмотря на качку. резко ухудшившую условия стрельбы попадания с пяти миль следовали одно за другим. Крейсер, четко опознанный в профиль как тип Фиджи, получил еще по крайней мере пять попаданий снарядами главного калибра, вызывавших огромные вспышки пламени на темном силуэте корпуса. качество ответной стрельбы британского легкого крейсера было безукоризненным. уже со второго залпа он добился накрытия, а через пол минуты подключил и универсальный калибр. снаряды рушились вокруг Кронштадта один за другим, взрываясь при ударе о воду. попавшие в корпус шестидюймовые чемоданы. в кавычках с чудовищным лязгом разрывали вокруг себя металл, вызывая долго не г а с н у щ у ю вибрацию. Один из первых залпов Фиджи целиком лег в борт линейного крейсера, и громадный корабль к а ч н у л о от страшного удара, принятого поясной броней. Колпак кормовой дымовой трубы раскроила. И веер оборванных штагов, г р о т а заполоскался в воздухе, раскачиваясь со стороны в сторону. Волнение сильно мешало англичанину, но он успел вогнать в корпус своего противника около десяти шести и четырех дюймовых снарядов, прежде чем его огонь угас. Обе кормовые башни в ы б и л о прямыми попаданиями. Центральная часть палубы превратилась в сплошное пожарище. Крен на правый борт становился все более заметным, но крейсер все еще давал не менее 25 узлов и отчаянно маневрировал, пытаясь выгадать время до следующего спасительного шквала. Кронштадт развернулся за кормой британского крейсера и открыл огонь. полными залпами. На этот раз правым бортом нащупывая мечущийся корабль своим главным калибром. Мауритиус не захотел умирать без пользы. Оставшиеся в живых после удара шестидюймового снаряда в крыло мостика офицеры перебрались в боевую рубку, хоть как-то защищенную броней. Выхода не было. С юга приближался второй загонщик, выходя на левый траверс, а русский быстроходный линейный корабль продолжал расстреливать их, кладя свои залпы все ближе и ближе, без особых проблем удерживая дистанцию. Пожав руки стоящим рядом офицером, похожим бледностью лиц на п р и в и д е н и я Командир отдал приказ о повороте. Мауритиус, захлестываемый волнами, на полном ходу развернулся бортом к преследующему его кораблю, открыв огонь из носовых башен. Одновременно был дан торпедный залп, и три торпеды ушли веером, бесследно растворившись в сталкивающихся волнах. Уже второй после поворота зал прусского дал накрытие. Двенадцатидюймовый броневойный снаряд пронзил насквозь броневой пояс легкого крейсера, прошил одну за другой несколько палуб и переборок и взорвался вплотную к поясу левого борта, сорвав с фундаментов турбины и раскроив его на протяжении десятка метров. Хлынувшая в огромную пробоину вода мгновенно затопила машинное отделение, убив уцелевших машинистов. Затем один за другим в крейсер попали несколько снарядов среднего калибра, потом еще один двенадцатидюймовый залп лег у самого борта. Наступала а г о н и я При каждом попадании почти потерявший ход крейсер раскачивался. Его развернуло лагом к волне и почти положило на борт. Следующий залп снова дал накрытие, и из центральной части корабля поднялся высокий огненный столб, почти сразу же опавший. Послышалось что-то похожее на тяжелый вздох, но все заглушил воющий ветер. Люди. начали бросаться за борт, хотя шансов выжить в ледяной воде у них не было. Палуба осела почти до уровня воды, и выбегавших из огня закрывающих лица руками моряков смывала, захлестывающими палубу волнами. Мягко и бесшумно положенный на борт очередным валом крейсер ушел под воду, и волны сразу же сомкнулись. над утягивающейся вниз воронкой. Аварийные партии на к р о н ш т а д т е еще продолжали бороться с пожарами, когда подошедший малым ходом Советский Союз прошел над местом гибели британского крейсера. Свешенными с бортов сетками полообморочных людей выхватывали из ледяной воды. Всего удалось поднять около десятка человек. удержавшихся на поверхности благодаря пробковым нагрудникам, но многие из них были уже мертвы, а один умер буквально через минуту после того, как его приняли на борт. Спасенных немедленно отволокли в лазарет, где р а с т е р л и спиртом и еще силой влили по стакану внутрь. Закутанные в одеяла моряки сидели скорчившись. прижав к о л е н и к груди и не мигая, глядя в одну точку. На них приходили посмотреть матросы и офицеры разных боевых частей, но врачи всем давали отворот поворот, поджидая делегацию с мостика. Та не заставила себя ждать. Адмирал, командир корабля и несколько старших офицеров в с о п р о в о ж д е н и и волнующегося капитан-лейтенанта прикомандированного к штабу в качестве военного переводчика с английского и немецкого вошли в изолятор, где расположили спасенных, заставив врачей и вооруженных ппш часовых вытянуться в струнку. Англичане равнодушно скользнули взглядами п о л и ц а м вошедших, никак не п р о р е а г и р о в а в на их появление. Смирно. Подал команду комиссар корабля, но переводчик не успел открыть рот, как Левченко остановил его, подняв ладонь. Господа моряки. Капитан лейтенант в с т а в к адмиралу в полоборота и непрерывно вытирая руки обрючены, начал синхронно переводить. И несколько англичан подняли головы, прислушиваясь к его словам. Я как командир советской эскадры и полномочный представитель советской власти выражаю глубокое восхищение вашим мужеством и вашим высоким профессионализмом военных моряков. Вы находитесь в полной безопасности, вам ничто не угрожает. Если у вас есть какие-либо требования, вы можете немедленно о них заявить. Моряки продолжали так же равнодушно смотреть прямо в лицо адмиралу, и Левченко несколько растерялся. Я гарантирую, что немедленно после захода в первый же советский порт ваши имена будут переданы в Международный Красный Крест и далее вашим родным. Могу я попросить вас назвать имена и звания, чтобы знать, как к вам обращаться? Один из матросов, худой белобрысый парень на вид лет семнадцати, медленно поднялся, выговорив севшим и прерывающимся голосом: "Матрос второго класса, Слоухит, сэр, торпедист". Переглянувшись, трое остальных нехотя назвали свои имена. Офицеров среди них не было. Двое, включая Слоухита, были торпедистами, третий зенитчиком, еще один, что наиболее важно, сигналщиком. ь Сигнальщика немедленно отделили от остальных и начали допрашивать в жесткой форме. В течение часа трясущийся от непроходящего о з н о б а юноша раз за разом повторял свое имя и звание, однако потом разрыдался. избрасывая скойки и тумбочек все до чего мог дотянуться в п е р е м е ш к у со слезами начал выдавать что-то полезное. Еще через полчаса он заснул, по-прежнему всхлипывая, и переводчик с комиссаром поднялись в адмиральский салон под мостиком. Их встретили нетерпеливыми расспросами, и комиссар линейного корабля, улыбаясь, очень четко и толково Доложил все, что сумел понять из слов англичанина. Крейсер назывался Мауритиус. Сразу несколько офицеров протянули руки к справочнику корабельных составов, с радостью убедившись, что им повезло покончить с одним из больших крейсеров типа колоний. Вышел из Галифакса четыре дня назад. В ближнем охранении крупного конвоя. Конвой состоял из примерно сорока судов, в охранении два эскортных авианосца и еще один легкий крейсер Реалист. Это новый Дидо с четырьмя башнями. Два дня назад, то есть 22, их вывели из состава конвоя и направили на север. Слышал, что в Датском проливе был крупный бой. Линкоры Метрополии вроде бы кого-то потопили. Как же! Остальные рассмеялись, но не слишком-то весело. Точно ничего не знает, плачет, говорит, все нас ищут, еще сильнее, чем за Бисмарком охота. Вот в основном и все. Ему известно, какие еще корабли находятся в море. Завеса крейсеров к северо-востоку от Исландии. Завтра должны заправляться станкеров, но когда и где опять же не знает. Уверен, что нас всех поймают и утопят. Ладно, пусть спит пока. Кронштадт видно, так точно на левой раковине в тридцати кабельтовых все еще горит. Семафором. Поздравляю с потоплением британского легкого крейсера м а у р и т у с Благодарю за службу. Доложите повреждения. Вице-адмирал Левченко. Это пока все. Теперь начинаем думать, что мы имеем за весу крейсеров к северо-востоку от Исландии, которую мы только что успешно прошли. Как по вашему, он сумел как-то известить о н а ш е м п о я в л е н и и Вряд ли. Условия связи по-прежнему никакие. В принципе, он должен был пользуясь преимуществом скорости преследовать нас, наводя авиацию и линкоры. Комиссар провел пальцем по карте от севера Шотландии к точке, где они находились. Выходило немного. Вот именно линкоры. Адмирал внимательно оглядел сидящих вокруг забросанного картами и таблицами стола офицеров штаба и командиров боевых частей. Итак, одна эскадра у нас на хвосте. И состоит она из трех линкоров типа Кинг Джордж V, не уступающих нам в скорости. Но наверняка испытывающих нужду в боеприпасах. Настормозит Чипаев, и нам надо экономить топливо, а им нет. Почему нет? Они заправились, вероятно, на сутки позже нас и отличаются не слишком большой дальностью. Одного из них мы повредили, возможно, он отстанет, так что у нас есть некоторые шансы. Все подумали об одном и том же: о принципе все или ничего и картонных в кавычках оконечностях английских линкоров. Если хотя бы одно попадание пришлось в нос, то в штормовую погоду англичанину будет не до продолжения погони. А в бою с двумя линейными кораблями даже один Советский Союз способен постоять за себя. Есть ли вторая эскадра? И Если да, то где она? В ней могут быть три-четыре устаревших и тихоходных линейных корабля, но если они сумеют навязать артиллерийский бой, тяжелых повреждений трудно будет избежать, а драться уже нечем и некогда. Как минимум трое суток хода требовалось советскому соединению, чтобы войти в район, где его смогут прикрыть подводные лодки и авиация Северного флота, а затем и эсминцы. И в течение каждого часа их могут перехватить. С Кронштадта доложили о полученных повреждениях: более десятка попавших в него шестидюймовых снарядов Мауритиуса. окончательно превратили палубу линейного крейсера в мешанину перекрученного железа. Бронирование охотника за крейсерами в кавычках полностью сыграло свою роль, защитив жизненно важные помещения внутри корпуса, м а ш и н н о к о т е л ь н у ю установку, погреба, узловые центры управления кораблем. Но третий артиллерийский бой за десять дней. с единственным почти чудесным пополнением со снабженца полностью исчерпал его погреба. Снарядов двенадцатидюймовым орудием главного калибра оставалось насчитанные залпы, с боеприпасами о р у д и я м вспомогательного и универсального калибров было получше, но только потому, что почти половина башен была выбита, так же как и почти вся зенитная артиллерия. и приборы управления ее огнем. По существу, громадный корабль превратился в плавучую мишень для всякого, кто сумеет его найти. Очередной перерасчет запасов топлива не дал поводов для пессимизма, их вполне хватало до Мурманска, но теперь задачей было избежать любых боев, даже с номинально слабейшим противником. Кроме таранного удара, Кронштадт сейчас мало чем мог себя защитить. После часового совещания флагманских специалистов и штаба соединения был уточнен маршрут дальнейшего движения. Он пролегал в п я т и д е т и милях от южного побережья Медвежьего и далее полого спускался к югу. Экономический ход в четырнадцать с половиной узлов. а фактически из-за погодных условий и того меньше не позволяло с к а д р е надеяться на отрыв от британских линкоров. Но все сошлись на том, что второго линейного сражения не будет. В случае столкновения со старыми английскими линкорами предполагалось пожертвовать топливом и воспользоваться своим преимуществом скорости, чтобы избежать боя. оставалась еще вероятность столкновения с крейсерами-разведчиками, вроде того, какое они только что пережили. Но здесь можно было рассчитывать уже только на Советский Союз. Главной опасностью оставались подводные лодки, как английские, так и немецкие, а также авиация. Но риск их атак напрямую зависел от погоды, и его с большей или меньшей степенью вероятности Можно было прогнозировать. Сейчас погода исключала как одно, так и другое. Шторм усиливался с каждым часом. От горизонта до горизонта все было затянуто низкими тучами, и произвести атаку в таких условиях было нереально. Еще по крайней мере двенадцать часов можно было рассчитывать на полную безопасность сверху и снизу. Но как только небо хотя бы немного прояснится, их начнут искать десятки разведывательных самолетов с Исландского, Ирландского, Норвежского побережий. Некоторое время обсуждалась идея отослать от себя Кронштадт, чтобы дезориентировать и распылить силы преследования, но от нее пришлось отказаться все по той же причине: линейный крейсер был полностью небоеспособен. и сам нуждался в защите. Еще более двух часов на верхних палубах кронштата д тушили последние очаги пожаров, хотя гореть, кажется, было уже нечему. Матросы тщательно прочесывали надстройки в поисках 3 7 м и м л л и м е т р о в ы х патронов, вышвырнутых из зенитных гнезд. п о п а д а н и я ми снарядов их р а с к и д а л о по всему кораблю. И сковерканые н гильзы с высыпающимися из рубленых н дыр порохом валялись в перемежку с тысячами крупных и мелких осколков. Из ста миллиметровых башен левого борта уцелела одна. Вторую установку этого же борта вмяло внутрь себя, и орудийные стволы нелепо торчали в разные стороны из выгоревшего остова. Убедившись, что все возможное уже сделано, командир линейного крейсера оставил боевую рубку и направился в медицинский блок. Расположенный в центральной части корабля, он был хорошо защищен как с бортов, так и сверху, прикрытый девяносто-миллиметровой броневой палубой и не пострадал. Хотя все подходы к нему были загромождены скореженным железом. Оба лазарета и изолятор были забиты тяжело раненными. В зубоврачебном кабинете, превращенном в операционную, врачи, которые уже раз за последние две недели производили одну операцию за другой, ампутаций почти не было. Британские снаряды давали крупные осколки. убивавшие человека на месте или отрубавшие конечность. Больше было ожогов и переломов. п о с т о я в за спиной ни разу не обернувшихся к двери хирургов, командир тихонько вышел. Ему самому как никогда был нужен врач. Но требовавшийся разговор был делом не одной минуты, и для него явно было не время.